Глава пятая. Приступаем к технологии создания событий. Мы разобрали с вами, что такое желание. Мы поняли из прошлых глав, как мозг создает нам события. Теперь приступаем к главному – Мы начнем тренироваться, прописывать наши цели и желания, но в таком ключе, чтобы они действительно сбывались в нашей жизни. Впереди вас ждет увлекательный процесс. Я поделюсь с вами секретами и рабочими инструментами, зная и применяя которые, вы сможете формировать в вашей жизни нужные вам события. Задание первое. Начнем с того, что мы чувствуем каждый день. Запишите абсолютно все, что сейчас чувствуете. Не надо уходить в далекое прошлое. На данный момент времени ответьте себе, что я чувствую сейчас, и выписывайте. У кого-то это может быть одиночеством, кто-то тоскует по прошлому, может это страх за будущее, панические атаки, состояние депрессии, или наоборот, состояние полета, любви, вдохновения. Напишите честно, исходя из анализа. Далее это чувство, которое не нравится, нужно расписать, разложить по полочкам. Например, депрессия – это что для меня? Само слово мозгу непонятно, и вы выписываете. Депрессия – это нежелание вставать с постели, нежелание идти на работу. Депрессия – это наличие долгов, которые должны мне, или наличие долгов, которые должна я, кредиты, ипотеки. Депрессия – это абсолютное понимание, что вместе с мужем уже жить не можем, потому что нет вдохновения, но продолжаем терпеть друг друга. Таким вот образом вы раскладываете это непонятное слово. Если сейчас вы ощущаете полет, вдохновение, эйфорию, это тоже непонятно для мозга. Он не знает, что вам повторить в жизни. Поэтому вы пишете, что привело вас в жизни к состоянию полета и любви. Для меня, например, вдохновение – это когда я пишу стихи, получаю отзывы от подписчиков, это мои результаты в танцах, когда я выступаю на сцене, для меня это вдохновение. Это красивые видеоролики – под мою любимую музыку, цепляющую меня, список может получиться очень большой, и его важно проанализировать. Таким путем каждое непонятное чувство мы раскрываем мозгу для формирования событий. Управлять своей реальностью можно только через перевод чувств в факты, в действия, в конкретные показатели – Это ключевое задание. Его нужно обязательно прописать для того, чтобы исключить из жизни то, что нам не нравится, и включить в жизнь то, что нам приносит удовольствие и вдохновляет. Мой пример уже знаком многим – Я жутко психовала от того, что приходится вставать рано утром и отвозить детей в детский сад и в школу. Я свою депрессию решила. Мы всегда действуем путем изменения отношения к ситуации либо изменения самой физической реальности. И все, что мне требовалось, это договориться с мужем, возить детей по очереди. Я убрала из жизни раздражитель. То есть мы буквально физически удаляем те пункты, которые нас вводят в состояние под названием «без настроения». У многих людей эмоции гораздо сильнее. Например, умер лучший друг, родственник, спутник жизни или ребёнок. И здесь тоже очень важно исключить из жизни все напоминания о нём, что вводит вас в состояние депрессии, тоски и скорби. Я вам открою большую тайну. Сами по себе воспоминания, не подкреплённые триггером, в голову не приходят. Так когда-то ко мне обратилась одна женщина уже в возрасте с диагнозом «рак». Ей хотелось жить, у нее была любимая работа, и я взялась за индивидуальную работу с ней. Приехав к ней в гости, я увидела везде по квартире фотографии умершего мужа. Они в обнимку, за руку, целуются. Вся квартира была обставлена их совместными фотографиями. Я понимала, что, вставая утром, первым делом она видела эти фотографии человека, которого уже нет в живых. Уже сразу она впадала в уныние и в то самое состояние сожаления, а отсюда рождается и депрессия, которая впоследствии влияет и на здоровье я настоятельно порекомендовала все фотографии не просто убрать в ящик а выбросить сжечь, порвать, чтобы никогда в жизни у нее не было даже возможности вернуться к этим воспоминаниям. Таким образом, я всегда делала сама. Если я с кем-то расставалась, если человек вызывал воспоминания больше негативные, чем позитивные, я удаляла всегда все фотографии, так, чтобы к ним не было возможности даже вернуться. Второй ключевой момент, который я посоветовала своей клиентке, никогда в жизни не ходить на могилу, никогда не отдавать дань умершим людям. Людям. «Дань отдавать нужно живым». Я была услышана. История закончилась успешно. Ранняя стадия на последующих приемах врача не подтвердилась, и диагноз был снят. У меня был еще один пример из жизни, когда у близкого человека умер отец. И я сопровождала его в этот нелегкий момент. И зная и понимая, что родственники будут посещать могилу, я сказала сделать все возможное и невозможное, чтобы люди воспользовались услугой кремации». Тем самым я сразу поменяла ход событий всей семьи. Обратите на это внимание. Все, что вызывает у вас плохое настроение или депрессию, мы меняем по возможности в физической реальности. Если мы не можем поменять физическую реальность, мы превращаем это в цель. То, что я писала выше, то, о чем эта книга, ставим тире, Пишем решение вопроса, понимая, что в данный момент времени у нас нет возможности изменить физическую реальность. Мы превращаем это решение в цель. Прописываем в настоящем моменте по всем правилам написания цели, так, словно это уже свершилось. Это очень хорошо работает с деньгами. Если вы в данный момент времени в депрессии, нет идей по увеличению зарплаты или дохода, то пишем решение, что может нас радовать. Увеличение зарплаты, предположим, в два-три в три раза. Даже если сейчас вы не знаете, как физически это сделать, а поменять отношение к маленькой зарплате у вас не получается на протяжении уже долгих лет жизни, мы превращаем это в цель. Садимся и пишем. «Я открываю глаза и вижу на своем расчетном счете или на карте поступление за проделанную в месяц работу и понимаю, что я уже сегодня получаю сто тысяч рублей». Именно так. Находясь в депрессии за долгов в 5 миллионов, я написала три цели. Первая цель. Я получаю 50 тысяч рублей в месяц. Мне тогда было этого достаточно, чтобы просто выдохнуть. Вторую цель. Я написала, как получаю 200 тысяч рублей в месяц. И третья цель. Доход в 1 миллион рублей в месяц. Дальше, когда вы перевели факты в действие, в конкретные показатели, то, что вас вдохновляет, вызывает благодарность, улыбку, это надо масштабировать. Бывает так, что опускаются руки, потому что мы с вами живем на земле, а безоблачное небо будет не всегда, и у природы есть плохая погода, точно так же, как и у человека. Я снимаю с людей розовые очки. Есть периоды вдохновения, полета и взлета. Есть периоды апатии, боли и непонимания. Тогда на помощь приходит список, который вы сейчас составите. Я создала три папки с отзывами: отношения, здоровье, деньги. И каждый, когда я думаю, да, может мне уже прекратить писать эти книги, прекратить вести эти курсы, прямые эфиры. Когда я устала, где-то недостают внимания людей, не комментируют, нет активности на странице, нет ответной реа акции я сажусь и перечитываю отзывы. Также у меня создана папка с моими стихотворениями для вдохновения. Танцы, фотосессии всегда помогают мне решать рабочие моменты, связанные с командой людей, которые со мной сотрудничают. Есть люди, общение с которыми всегда вызывает улыбку и желание идти вперед, двигаться. И наоборот, никогда не общаюсь с людьми, особенно когда плохое настроение, которые из вас высасывают силы. Я думаю, что вы и без меня все это знаете. Составьте свой список из людей, общение с которыми вас наполняет приятными эмоциями, из занятий, от которых вы получаете удовольствие, из вещей, которые вам нравятся. Он должен быть намного больше, чем список, который вас вводит в уныние, и всегда на этот список опирайтесь. Для чего мы это делаем? Через список вдохновляющих действий по факту мы создаем основу, от чего нам надо уйти и к чему мы хотим прийти. Он может быть очень простым. Это могут быть бег, прогулка, просмотр сериалов, что помогает вам выстоять в самых сложных ситуациях. Итак, список вдохновляющих действий обязательно нужно написать. Никогда не живите в иллюзии, что всегда все будет хорошо. Пока мы живы, на земле правит тело. А у тела эмоции, обиды, депрессия, ревность, желание отомстить. И не надо с этими эмоциями бороться. Нужно просто найти действия, через которые мы приглашаем в нашу жизнь вдохновение, любовь и благодарность. А сейчас небольшой отзыв. Мыслю сейчас совсем по-другому. На жизнь и все процессы смотрю другими глазами. Стало интересно жить и узнавать себя. Прошли панические атаки и ПМС. Исчезла шишка на шее. Нормализовалось давление. Два года я и мой сын не болеем простудами вообще. Поменялось сильно окружение. Общаюсь с потрясающими удивительными людьми, за что очень благодарна. Нашла себе применение в жизни, свое дело, начала свой бизнес. Раньше понятия не имела, чем хочу заниматься. Нашла себе хобби, от которого получаю большое удовольствие. Это танцы на высоких каблуках. Занимаюсь уже больше года. Снимаю клипы. Убрала много лишнего и ненужного. Сыну 11 лет. Настоящая мечта. Растет умный, талантливый, заботливый. Такая у нас любовь, чувствую себя с ним принцессой и маленькой девочкой. 40 лет мне никто не дает. Да, всех чудес не перечесть. Деньги сами появляются. Меняется все. Мое качество жизни в лучшую сторону. Не быстро. Но я и не спешу. Время для меня не существует. Я сейчас, и я три года назад — это два разных человека. И все благодаря Дине.